Вечером того же дня Торан, выслушав рассказ жены, сказал. «Ты думаешь, он прав, Бай? Тебе не кажется, что он немного, смутившись, сторону, замолчал?» «Он в порядке, Торан. Он очень ослаб, я знаю. Конечно, он нездоров, исхудал, внешне переменился. Я думаю, это от того, что он совсем не бывает на воздухе. Но ты бы посмотрел, как он преображается, когда речь заходит о Муле, о Второй Академии». Глаза у него сразу становятся ясные, чистые, как небо. Он знает, о чем говорит. Я верю ему. Значит, есть надежда. Слова Торана прозвучали наполовину вопросительно. Я этого не поняла. Может быть. А может быть, нет. Я теперь всюду хожу с бластером. В руке ее сверкнул небольшой пистолет. На всякий случай, Торе, на всякий случай. «На какой случай?» Байт истерично рассмеялся. «Может быть, я тоже немного сошла с ума, как Эблинг Мисс?» А Эблингу Миссу между тем оставалось жить всего семь дней. И они шли эти семь дней день за днем, медленно и спокойно. Торрену казалось, что все кругом погрузилось в спячку, Тепло и тишина отдавали литаргии. Казалось, жизнь утратила всякое подобие действия и превратилась в тягучее липкое море сна. Мисс окончательно окопался в хранилище, но его упорная деятельность не приносила никаких плодов. Во всяком случае, он никому ничего не сообщал. Ни Торон, ни Байта с ним не виделись. Только из уст Магнифика, суждением которого они не привыкли особенно доверять, Они узнавали о жизни старого ученого. Магнифика, в эти дни ставший против обыкновения необычайно молчаливым и задумчивым, ходил на цыпочках, приносил психологу еду и сидел рядом с ним дни и ночи напролет. Байта все больше и больше уходила в себя. Куда девалась ее всегдашняя живость и самоуверенность? Все больше времени она проводила в одиночестве, погруженная в горькие раздумья. Однажды Торон наткнулся на нее, когда она сидела в кресле и вертела в руках бластер. Заметив мужа, она быстро спрятала пистолет и вымоченно улыбнулась. «Что ты делаешь с бластером, Байта?» «Просто держу, что нельзя. Это преступление. Да ты просто можешь прострелить свою глупую головку». «Значит, туда ей и дорога раз глупая Невелика потеря. Супружество приучило Торона к тому, что спорить с женщинами, когда они в мрачном расположении духа, бесполезно. Он пожал плечами и ушел. Настал последний день. В их комнату без стуков бежал задыхающийся Магнифика. Он испуганно глядел на обоих супругов. «Доктор зовет вас! Ему плохо!» Ему действительно было плохо. Он лежал на кушетке, Глаза его были неестественно широко раскрыты И неестественно ярко горели Он был неузнаваем Всклокоченный, грязный «Э, блин!» — вскричала Байта «Дай мне сказать!» Слабым голосом вымолвил психолог С трудом опираясь на локоть «Мне конец Работу должны закончить вы!» Я не делал заметок Листки с математическими расчетами я уничтожил. Никто не должен знать об этом. Все должно сохраняться. Только у вас в голове. Магнифика, твердо приказала Байта, иди наверх. Паяц послушно поднялся и отступил назад, печально глядя на миса. Мис жестом выразил свой протест. Не обязательно Пусть останется Останься, Магнифика Паяц поспешно сел Байта смотрела в пол Она до боли закусила губу Хриплым шепотом Мисс выговорил Я убежден Вторая Академия Может победить Если ее раньше времени не захватит Му Она сохранялась в тайне. «Тайна должна быть сохранена, у этого есть цель. Вы должны отправиться туда. Ваша информация, вопрос жизни и смерти, от нее зависит все. Вы слышите меня?» Торрен выкрикнул «Да, да, скажите нам, как туда добраться, Эблинг, где она?» «Сейчас скажу» ответил слабый голос. Но больше он ничего не сказал. Байта, бледная как полотно, подняла бластер и выстрелила. Раздалось громкое эхо выстрела, верхняя половина тела Эблинга Миссы исчезла, как будто ее и не было, а в стене над кушеткой образовалась огромная сквозная дыра. С сухим стуком бластер упал на пол, выпав из онемевших пальцев байты.